Глава 36. То, что скрыто. Я приняла решение по поводу Дэнни, еще когда кричала на мужа, обзывая его тупоголовым шотландцем. Но разговор с Фанни напрочь вытеснил из головы все остальное. Только к вечеру следующего дня мне удалось застать Бриану одну. Утром приходил Шон МакХью с двумя старшими сыновьями. Они принесли молотки, чтобы помочь с крышей кухни и каркасом третьего этажа. Джейми и Роджер работали вместе с ними. Пятеро здоровенных мужчин грохотали над головой, словно армия разжиревших дятлов, так что находиться внутри было совершенно невозможно. Только во второй половине дня решили, наконец, сделать перерыв на обед у ручья. Брис и Мэнди ушли домой раньше всех. Отправившись за ними, я обнаружила дочку в хирургической. Из большого окна, самого большого в новом доме, струился предвечерний свет. Стёкол ещё не было. В лучшем случае они появятся к весне. И солнечные лучи свободно проникали в комнату, высвечивая дощатый пол из жёлтой сосны, жёлто-коричневый домотканный фартук Бри и её огненную шевелюру, небрежно заплетённую в косу. Дочь увлечённо рисовала на пришпиленном к настольному секретеру листу бумаги. «Как жаль, что судьба не наделила меня талантом художника. Я бы многое отдала за возможность запечатлеть Бриану в этот момент». как пламенеют в сияющем потоке её бронзовые волосы. Как слегка наклонясь, она наблюдает за играющей на полу Мэнди. А та что-то напевает себе под нос, строя замок из брусков дерева и маленьких увесистых склянок для трав и настоек. «Мам, о чём задумалась?» «Что?» Вопрос застал меня врасплох. Я посмотрела на Бри и растерянно моргнула. Уголки её губ дрогнули в улыбке. «Я спросила, о чём ты думаешь?» — терпеливо повторила она. — У тебя был такой взгляд. — Какой именно? — насторожилась я. В семье существовало поверье, что я не в состоянии хранить секреты. Мол, у меня сразу всё отражается на лице. Надо признать, в этом была доля истины. Только вот им почему-то не приходило в голову, что и я вижу их насквозь. Бриана склонила голову на бок и сощурилась, изучая моё лицо. — Я невинно улыбнулась и перехватила Мэнди, которая собиралась прошмыгнуть мимо с тремя склянками в руке. «Солнышко, нельзя выносить отсюда бабушкины пузырьки», сказала я, ловко вынимая их из липкой ладошки. «Бабушка кладёт туда лекарства». «Но мне они то занузны, чтобы собиять пиявок с Дейми, Эйденом и Зейменом!» «Ни одна пиявка не поместится в такую маленькую бутылочку». Сказала я, убирая отнятые трофеи подальше на верхнюю полку. Внимательно глядя в соседние полки, я заметила накрытый крышкой керамический горшочек с отбитыми краями. Вот, держи. Я завернула посудину в льняное полотенце и сунула внучке в карман передника. Не забудь положить на дно немного ила. Совсем чуть-чуть, буквально горсточку. И парочку водорослей с присосавшимися пиявками. Они будут просто счастливы. Мэнди выбежала за дверь. Её чёрные кудряшки прыгали по плечам. Проводив внучку взглядом, я скрестила руки на груди и вновь повернулась к Бри. «Если тебе интересно, я думала о том, сколько всего мне нужно тебе рассказать». Дочка сочувственно рассмеялась. «Я так и поняла. Когда ты никак не решаешься о чём-то сообщить, то ужасно похоже на цаплю, гипнотизирующую воду». «На цаплю?» «Которая, не мигая, уставилась на воду глазками-бусинками», — пояснила Бри. «Такая задумчивая хищница. Я тебя как-нибудь нарисую в этом образе, и ты сама увидишь». «Задумчивая. Поверю на слово». «Скажи, ты когда-нибудь встречала Дензела Хантера?» Она покачала головой. «Нет, я упоминал о нём пару раз. Кажется, это доктор из квакеров. Брат Рэйчел?» «Он самый». Между прочим, прекрасный доктор и мой хороший друг. Дензел не только брат Рэйчел, но ещё и женат на дочери герцога Парлоу, который приходится лорду Грею старшим братом. Правда? На озарённом солнцем лице вспыхнула улыбка. Лорд Джон самый чудесный человек за пределами нашей семьи. Что о нём слышно? Как у него дела? Хорошо, насколько мне известно. Мы виделись мельком в Саванне, пару месяцев назад. «Британская армия всё ещё расквартирована там, а значит, и он тоже». Я старалась тщательно подбирать слова, чтобы не сболтнуть лишнего, но нереально вести беседу заученными фразами. «Может, ты ему напишешь? Почему бы и нет?» Изогнув рыжую бровь, она искосо взглянула на меня. «Прямо сейчас? Ну, чем раньше, тем лучше. Видишь ли, Джейми только что получил письмо от одного из своих адъютантов». Ещё с армейских времён. Потом как-нибудь расскажу. Так вот. Он сообщает, что британцы схватили Дензела Хантера и держат в военной тюрьме в Стоуни-Пойнт. Что он такого сделал?» бряна выпрямилась и отодвинула секретер. Оказалось, она рисовала вовсе не сентиментальный портрет дочурки, а чертёж какого-то проекта. На полях были изображены маленькие обезьянки. «Говоришь, он из квакеров «Да», — вздохнула я. Таких называют сражающийся квакера. Но Дензел ни с кем не сражается. Он всего лишь хирург, хотя и числится в континентальной армии. Вероятно, его схватили на поле боя. «Похоже, он не заурядный человек», — заметила Бри, так и не опустив бровь. «Только при здесь лорд Джон? Почему ты хочешь, чтобы я ему написала?» Вкратце разъяснив все взаимосвязи и варианты развития событий, я подытожила. поэтому я То есть мы хотим известить герцога о местонахождении Дэнни. Даже если Хэлл не сможет добиться его немедленного освобождения, зная Хэлла, я уверена, что именно это он и попытается сделать, то хотя бы проследит, чтобы с ним нормально обращались. И, конечно, найдёт Доти и узнает, не нужна ли ей помощь. Бри напряжённо вглядывалась в моё лицо, словно решая сложную инженерную задачу. «А что тут такого?» Вы ведь с Джоном были друзьями в прошлом. Думаю, ты в любом случае захотела бы отправить ему весточку. Разумеется, — подтвердила она. Но я не понимаю, почему ты сама не хочешь написать лорду Грэю Или Хеллу, раз уж вы с ним на коротке? Проклятие. Я совершенно не умела врать. И честность тут ни при Брев Бри вмиг учует фальшь. Всегда говори правду, насколько возможно. «Джейми против», — нехотя призналась я. Так оно и было, однако меня всё же мучила совесть из-за того, что втягиваю дочь. У него с Грейми возникли некоторые разногласия, и теперь они не разговаривают. Если я напишу Джону или Хэллу, он может... неправильно понять. Бриана моментально выхватила корень проблемы. «Что ещё за разногласия?» В её глазах мелькнуло любопытство. Этого следовало ожидать. Можно было сказать, спроси у отца. Она не применула бы воспользоваться советом. Или пойти ва-банк и надеяться на лучшее. Пока я думала, как поступить, она принялась рассуждать дальше. «Допустим, Панни хочет, чтобы ты писала лорду Джону. В таком случае мне тоже не стоит этого делать. Разве не так?» Последовал закономерный вопрос. Она положила рисунок на стол, и я, наконец, смогла разглядеть детали. Все до единой обезьянки неуловимо смахивали на Мэнди. «Во-первых, он не знает, что я рассказала тебе об их размолвке. Будем надеяться, не узнает и о твоём письме. В нагретой солнцем комнате было не жарко, однако меня бросило в пот. Одежда теперь липла к влажной коже». «Хорошо», — сказала Бриана после секундного раздумья и потянулась за пером. Напишу ему прямо сейчас. Но при одном условии. Она предостерегающе наставила на меня перо. Ты объяснишь мне, в чём дело. Иначе я спрошу у лорда Джона, и он всё расскажет. Чёрт. А дочка права. С него станется. Ведь Джейми он выложил всё как на духу. Идёт, согласилась я и зажмурилась. Когда Джейми объявили погибшим, лорд Джон на мне женился. В комнате повисла гробовая тишина. Когда я открыла глаза, Бриана шарашенно смотрела на меня, приподняв обе брови. Сразу вспомнился недавний разговор с Фанни. «Надеюсь, малышка оставит свои выводы при себе. А если нет?» «Я спала с ним. Только это не то, что ты думаешь». Бриана поперхнулась и зашлась в кашле, будто только что пыталась целиком заглотить плод Аземины. Как назло, именно в эту секунду мимо окон шли Джейми и Шон Макхью. Мужчины о чём-то беседовали, задрав головы. Джейми показывал рукой на каркас верхнего этажа. Услышав кашель, он удивлённо повернул голову и заметил нас. Сердце ухнуло куда-то вниз. Я торопливо похлопала дочку по спине и махнула Джейми рукой, мол, всё в порядке. Нахмурившись, он ненадолго отвлёкся на Макхью, который о чём-то спросил. А когда вновь посмотрел на меня, его брови были по-прежнему сдвинуты. Я ещё энергичнее замахала, чтобы уходил. Но Джейми бросил Шону «Подожди-ка минутку, Эхарич» и решительным шагом направился к хирургической. «Иисус твой, Рузвельт Христос!» пробормотала я себе под нос. Бриана сдавленно хихикнула. «Что с малышкой?» Джейми сунул голову в окно и кивнул подбородком на дочь, которая сидела на табурете, хватая воздух ртом. «Я... всё хорошо», — прохрипела Бри. «Просто поперхнулась». Она слабо махнула в сторону кружки, стоявшей на аптекарском столе в окружении высушенных трав и глиняной посуды. Джейми вскинул бровь, однако ничего не сказал, и повернулся ко мне. «Можешь подняться?» Джорджи шарахнул по ноге молотком. Уверяет, что пустяки, но, по-моему, он всё же сломал себе палец. Мне было дурно. Будто я только что пробежала целую милю на полный желудок. «Хорошо». Вытерев вспотевшей ладони о фартук, я обернулась через плечо. «Брия, мигом! Её лицо уже не выглядело таким красным. «Ого!» Она кашлянула и сделала глубокий вдох. «Смотри, не свались с крыши!» Брияна внимательно разглядывала набросок интерьера будущей школы. Но вместо окон и скамеек видела перед глазами, со смешанным чувством ужаса и любопытства, собственную мать в постели с лордом Джоном. «Как такое могло случиться?» — спросила она у рисунка. Вновь положила его на стол и глянула в окно. Теперь там никто не маячил, и взору открывался вид на длинный склон холма, поруший цветущей травой и редкими кустами кизила. «И как, черт возьми, мне теперь смотреть лорду Джону в глаза?» «Да и отцу, раз уж на то пошло». Понятно, почему он не хочет, чтобы мама писала лорду Грею. Несмотря на смятение, она невольно хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Мне в самом деле нравятся женщины», — с горечью бросил он однажды в сердцах. «Я ими восхищаюсь и уважаю их, а к некоторым представительницам прекрасного пола даже испытываю искреннюю привязанность. Твоя мать в их числе, хотя сомневаюсь, что мои чувства взаимны». У неё ёкнуло сердце. «Да неужели?» Пробормотала она, вспомнив продолжение эти рады. «Однако не ищу способов затащить их в постель. Понимаешь, о чём я?» «Теперь понимаю ваша светлость», сказала она в полный голос, всё ещё не отойдя от потрясения. «Конечно, люди меняются, однако не настолько». бряна тряхнула головой. Дыхание выровнялось, но туго затянутый лифт неприятно давил. надо бы немного ослабить шнуровку». И тут она ощутила в груди знакомое трепыхание. «Вот чёрт», — прошептала Бри, вцепившись в края табурета, чтобы не упасть. Кровь отлила от лица, в глазах побелело сердце замерло. Буквально. Оно просто остановилось. «Один, два, три...» «Ну же, чёрт тебя подерит, давай!» бряна в панике ударяла по грудной клетке, пока сердце, наконец, не дрогнуло и не забилось вновь. А затем пустилась вскачь, словно заяц, убегающий от своры гончих. Дыхание перехватило, и она испуганно прижала руку к груди, ощущая под пальцами мелкую вибрацию. «Тише, тише, угомонись!» — шептала она сквозь зубы. Ведь в тот раз получилось. И сейчас получится. Но гонка все не прекращалась. «Бри, куда ты?» «Иисус, твою розовый Христос!» Неожиданно появилась мама. выхватила из её руки скомканный лист бумаги и уверенно приобняла за талию. «Сядь!» — последовал спокойный приказ. «Прямо на пол. Вот так». Мама опустилась рядом, взметнув юбки. Желтоватое муслиновое облачко слабо мерцало сквозь белую пелену. Уперев руки в пол, бряна затрясла головой, отказываясь ложиться. «Не надо!» — прохрипела она. Собственный голос казался чужим и незнакомым, хотя звучал вполне внятно. «Я в порядке!» Всё хорошо. Как скажешь. Заскрепели доски. Мама села возле неё. Послышался звук скребущий по полу деревянной кружки. Тепло. Мамина рука обхватила её запястье, нащупывая пульс. Что ж, удачи, мелькнула в спутанном сознании. И в тот же момент безумная гонка начала замедляться. Сердце на миг замерло, пропустило пару ударов и наконец вернулось к нормальному ритму, как ни в чём не бывало. Но кого она хотела обмануть? Подняв голову, Бря наткнулась на до боли знакомый взгляд, вдумчивый и проницательный. Взгляд цапли. Со мной всё хорошо, уверенно заявила она. Попытка не пытка. Просто голова закружилась. Клар молча вскинула брови, продолжая щупать предательский пульс. Честное слово. Пустяки, Бряна выхватила руку. Она всякий раз убеждала себя, что это пустяки. когда это началось. Обычно глаза Клэр были цвета тёмного янтаря. Когда она работала с пациентами, её радужка с расширенными зрачками казалась ярко-жёлтой, как у хищной птицы. «Когда ты рассказала мне...» «Господи, неужели это правда?» Бриан осторожно поднялась на ноги. Сердце продолжало биться спокойно и ровно. «Пустяки». «Да, я не о последнем эпизоде», — сухо ответила Клэр. тоже вставая с пола, когда это случилось впервые. Бри хотела было по привычке соврать, отрицая наличие каких-либо проблем. Но ей вдруг ужасно захотелось сказать правду, в надежде услышать, что всё не так уж страшно. После того, как мы прошли сквозь камни на окрококе, в тот раз я думала, мне конец. Её вдруг замутило. Не хватало ещё, чтобы вновь закружилась голова от воспоминаний об этом... этом. Горло подкатило тошнота, и Бриану вырвало. Наполовину переваренная каша выплеснулась на чистые новые доски хирургической. «О, Господи!» — послышался ласковый мамин голос. «Ты ведь не беременна?» «И в мыслях не было». Передёрнув плечами, она вытерла рот фартуком. «Это невозможно». Бриана не собиралась даже задумываться о подобном развитии событий. Её без того преследовал дикий страх умереть и оставить Джема и Мэнди сиротами. «На окра коке», — повторила она, собравшись с духом. Я прошла через камни с Мэнди на руках. В глазах потемнело, и я думала, что вот-вот потеряю сознание. Вроде бы так и произошло. Я очнулась на земле, крепко сжимая Мэнди. Она вырывалась и кричала «Мамочка, мамочка!» Но я ничего не могла ответить. А потом поняла, что сердце не бьётся. И решила, что умираю. От Бриана исходил сладковатый с горчинкой запах. Клэр сунула ей в руки кружку и поднесла к губам. «Ты точно не умрёшь», — уверенно сказала мама. Бри кивнула. Ей отчаянно хотелось в это верить. Хотя сердце продолжало сбиваться с ритма, то и дело оставляя в груди гулкую пустоту. Она глотнула ароматную жидкость. В кружке оказался подслащённый мёдом виски с добавлением трав. Закрыв глаза, Бриана не спеша подтягивала напиток, отчаянно желая, чтобы всё утряслось и вернулось в привычное русло. Мир начинал обретать знакомые очертания. Падающие из большого окна солнечные лучи ласково грели ей плечи. И как часто это случалось, с каждым глотком сладкая жидкость разливалась по телу приятным теплом. Наконец Бриана открыла глаза. Четыре раза, не считая сегодняшней. Сначала на окрококе, затем следующей ночью, когда мы спали в лесу. Она невольно содрогнулась, вспомнив, как лежала неподвижно на земле возле Роджера, дети мирно сопели между ними. Сердце колотилось, как ненормальное, и ей пришлось сжать кулаки, чтобы не вцепиться ненароком в Роджера и не растолкать его. Было жутко. Так продолжалось несколько часов. и прекратилась только к рассвету. Помнится, она тогда чувствовала себя выжатой, как лимон. Влажная от трасса одежда липла к телу. Ей стоило невероятных усилий подняться на ноги и сделать хоть пару шагов. Третий эпизод произошёл неделю спустя, когда они плыли на барже по реке Яткин, а четвёртый — на дороге из Кросскрик в Солсбери. Два предыдущих случая длились всего несколько минут, как и сегодняшний. Она сделала ещё один глоток, немного подержав жидкость во рту, и взглянула на мать. «Ты знаешь, что со мной?» Клэр вытирала остатки рвоты с некрашенных половиц. Губы её были плотно сжаты, между бровями пролегли две вертикальные складки. «Я не могу поставить окончательный диагноз без ЭКГ», сказала Клэр, опустив глаза на тряпку. На судя по описанию симптомов, у тебя мерцательная аритмия». «Это не смертельно», — добавила она, взглянув на встревоженное лицо дочери. Сердце совершило очередной кульбит и забилось ровнее, хотя как-то не смело. Колени дрожали, так что пришлось сесть. Бросив тряпку, Клэр подбежала к ней и обняла. Бриана уткнулась лицом в грубый серый фартук, пропахший жиром, розмарином, жидким мылом и сидром. От этого уютного запаха, смешанного с ароматом маминого тела, на глаза навернулись бессильные слезы. «Может, это и не смертельно, но вовсе не пустяки». «Всё будет хорошо», — шептала мама ей на ухо. «Я с тобой, детка». Бри вцепилась в тонкую руку матери, словно утопающий за спасательный круг. «Если... если со мной что-нибудь случится, позаботишься о детях». Это не было вопросом, и мама сразу поняла. «Конечно», — без колебаний сказала Клэр, и Бриану немного отпустила. Она тяжело дышала, словно от нехватки кислорода. «Хорошо», — кивнула Бри, ощущая дрожь в пальцах. Нехотя отпустив руку матери, она выпрямилась и убрала волосы от лица. «Хорошо. И что теперь?» Тук-тук, тук-тук. Мерные удары здорового сердца отчётливо слышались в деревянной трубке стетоскопа Пиннера. Оно билось чуть быстрее, чем нужно. неудивительно, но абсолютно в пределах нормы. Я выпрямилась. Бряна запахнула ворот блузы и застыла в напряжённом ожидании. «Никаких отклонений, моя дорогая. У тебя отличное сердцебиение. Я уверена, это всего лишь мерцательная аритмия, которая возникает из-за неравномерного распределения электрических импульсов. Никакой сердечный приступ тебе не грозит». На дочкином лице проступило облегчение, а моё собственное сердце тревожно заныло. Слава богу. бряна заправила выбившийся из прически локон, и я заметила, как дрожат её пальцы. Но... Думаешь, такое ещё повторится? Не знаю. Это самое ужасное, что может услышать пациент от врача, за исключением смертельного диагноза. Однако подобное случается сплошь и рядом. Я вздохнула. и повернулась к шкафчику с лекарствами. «Боже мой, опять виски? Видимо, дело дрянь!» Улыбнулась она, тщетно пытаясь скрыть тревогу в голосе. «Если не будешь, налью только себе». Я достала с полки бутылку особого виски Джейми Фрезера, а не того, что использовала в сугубо медицинских целях. Терпкий душистый аромат вытеснил привычные запахи скипидара, прокалённых на огне хирургических инструментов и травяной пыли. «Конечно, буду». Бри поднесла губа маловянную чашку и вдохнула успокаивающие поры, блаженно закрыв глаза. «Ладно», — сказала она, приподняв бровь. «Тогда рассказывай, что знаешь». Я немного подержала виски во рту, прежде чем проглотить. Как я говорила, мерцательная аритмия возникает из-за неравномерного распределения электрических импульсов. Твоя сердечная мышца абсолютно здорова, но иногда получает спутанные сигналы. В норме все мышечные волокна в предсердии должны сокращаться одновременно. Когда у поступающих от сердца электрических импульсов нарушена синхронность, волокна сокращаются в разнобой. Бряна сделала ещё один глоток и кивнула. «Именно так оно и ощущается. Это точно не опасно. Если честно, звучит пугающе». Я помедлила с ответом какую-то долю секунды. Никто лучше Бри не умел настолько хорошо читать по моему лицу, за исключением Джейми. В глубине её глаз вновь мелькнула тревога. «Не очень опасно», — торопливо сказала я. «Ты молода и здорова, так что это крайне маловероятно». «Ты о чём?» Бри взволнованно поставила кружку на стол и вдруг невольно подняла глаза к потолку. Из расположенной прямо над нами детской послышалось громкое пение. Мэнди вернулась с прогулки и теперь исполняла для Эсмеральды песенку «Пробраться Жака». О сердечном приступе. Если предсердия будут длительное время сокращаться неправильно. В норме они должны закачивать кровь в желудочки, которые затем направляют её дальше. Правый к лёгким, левый к остальным органам. Дочка нахмурила рыжие брови, и я решила поскорее перейти к сути. Иногда... Кровь остаётся в предсердиях слишком долго. И тогда образуется тромб. Но он может и рассосаться, прежде чем попадёт в кровоток. В противном случае... Занавес. Брис сделала огромный глоток. Сразу после приступа она была бледная, как рыбье брюшко. И сейчас выглядела не лучше. И жить в состоянии овоща, молча пуская слюни, а родным придётся кормить меня, возить на каталке и подтирать мне зад. Вряд ли это случится. Попытка развеять её опасения не увенчалась успехом. Я отчётливо представляла себе ужасающие последствия подобного сценария. Бриана, естественно, думала о том же. Хотя сердечный приступ может оказать гораздо более разрушительное воздействие и даже привести к смерти. Совершенно не кстати вдруг вспомнился забавный факт о мужчинах, умирающих от инфаркта. Но я вовремя прикусила язык. «Ты можешь меня вылечить?» Выпрямив спину, она плотно сжала губы и перевела взгляд на увесистый томик нового справочника Мерка. Я вручила ей книгу. «Не уверена», — ответила я. «Почитай сама». Нахмурившись, Бри принялась лихорадочно листать страницы. «Особых надежд я не питала, прекрасно зная, что собой представляет мерцательная аритмия, периодические сбои в электрической системе сердца». «Видишь ли...» «Можно купировать серьёзный приступ, который длится несколько дней». «Дней?» — выпалила Бре, в глаза. Я сделала успокаивающий жест рукой. «У тебя другой вид аритмии», — заверила я. «Хотя ситуация может запросто усугубиться. Более лёгкая форма, которая проявляется редкими мимолётными приступами и может со временем сойти на нет. Господи, пусть так и будет». Что касается серьёзных приступов. В 60 их обычно лечили электрошоком, прикладывая электроды к груди. Это позволяет перезапустить сердце, после чего оно начинает биться правильно. В большинстве случаев. «По понятным причинам мы не можем воспользоваться этим методом здесь», сказала Бри, окинув хирургическую оценивающим взглядом. «Нет. Но повторяю ещё раз». У тебя не настолько запущенный случай. Так что электрошок не понадобится. При воспоминании о кардиоверсии во рту пересохло. Даже когда это срабатывало, пациент подвергался многократным ударам тока. Электрический разряд высоко подбрасывал бедное тело, а затем оно падало, измученное и обмякшее. Если показатели ЭКГ не приходили в норму, всё повторялось по новой. Я залпом допила виски, закашлялась и поставила кружку на стол. Нашла что-нибудь полезное? Нет. Бри хлопнула книгу. Я догадывалась, что творится у дочки в душе, хотя она и старалась не подавать вида. Только то, что ты уже сказала. Лечение электрошоком. Правда, есть препарат, который вроде бы помог некоторым пациентам, но нам он тоже недоступен. Дигиталис. Я покачала головой. Пенициллин еще куда ни шло, хотя и с ним возникали проблемы. Мне никак не удавалось получить стандартную дозировку или определить, насколько эффективной окажется та или иная партия. К сожалению, нет. Конечно, можно попробовать выделить дигиталин из листьев на перстянке. У многих это получалось. Но это смертельно опасно, поскольку невозможно рассчитать дозировку. Даже незначительное превышение приведёт к смерти. Зато у нас есть кое-что другое. Я пыталась придать голосу оптимизма. Например, чай из белой ивы. Очень мощное средство. Главное — регулярно пополнять запасы. Белая ива не растёт в Северной Каролине. Однако её можно найти у аптекарей в городе. Джейми привёз мне из Солсбери приличное количество. Так что должно хватить надолго. «Чай?» — недоверчиво спросила Бри. «Между прочим, кора белой ивы имеет в составе химическое вещество, которое содержится в аспирине». И хотя чаще всего её используют в качестве обезболивающего, у неё есть интересный побочный эффект разжижение крови. Значит, если сердце начнёт трепыхаться, нужно заварить себе чай из ивовой коры. По крайней мере, это убережёт от тромбов. Верно? Сквозь её мрачный скептицизм пробился робкий лучик надежды. Теперь моя задача — заставить его разгореться и не дать угаснуть. Да. Конечно, чай не поможет устранить неприятные симптомы, но существуют другие способы с ними справиться. Например, можно окунуть лицо в холодную воду. Иногда это помогает. Правда? Ты хоть раз видела, чтобы кто-то так делал? Ни за что не поверю. Тем не менее, она явно заинтересовалась. Вообще-то, видела. В обители ангелов. В Париже. Тамошние эсколапы широко практиковали метод погружения различных частей тела в холодную или горячую воду. Дешёвое, легко доступное и, как ни странно, действенное средство. Правда, эффект обычно длился недолго. Но если холодной воды под рукой не окажется, попробуй вагальную стимуляцию». Услышав незнакомый термин, она вскинула на меня кошачьи глаза. «Ты про секс?» «Не вагинальную». Да и какой секс во время приступа аритмии? А вагальную. Так называют стимуляцию блуждающего или вагусного нерва. Существует несколько способов, но самый простой и в то же время самый эффективный маневр бальсальвы. Звучит пугающе, однако нужно всего лишь сделать глубокий вдох, задержать дыхание, как советуют поступать при икоте, а затем изо всех сил напрячь мышцы живота, как будто тужишься в туалете. Бриана задумчиво уставилась на меня, точь-в-точь, точь как Джейми, когда я давала ему медицинские рекомендации. В такие моменты он чувствовал себя подопытным кроликом, но в глубине души боялся, что я права. «Что ж, освоив эту практику, произведу фурор на вечеринках», — пошутила она.